Глава 9. Шаг 6. Перестаньте строить догадки и принимать всё на свой счёт. Если вы привыкли строить предположения и принимать всё на свой счёт, значит, вы не доверяете собственным мыслям, чувствам, словам и действиям. На этом этапе вы приближаетесь к истокам неуверенности, которая побуждает вас додумывать. Вы должны научиться говорить правду, не критикуя или обвиняя, спрашивать без страха и не стесняться показывать свою уязвимость. Фантазии, которые держат в тупике. Если вы чего-то не знаете, но думаете, что знаете, значит, у вас есть склонность додумывать, то есть безосновательно приписывать людям некие мысли. То, как вы воспринимаете мир и своё место в нём, становится основой для создания предположений. Вы склонны принимать всё на свой счёт? Я очень часто строила догадки. Считала, что сама виновата в плохом к себе отношении. Мне в голову не приходило, что я могу оставить в чьей-то жизни приятное напоминание о себе. Я всё принимала на свой счёт. Была уверена, что всё, что делали или говорили люди, каким-то образом связано со мной. Естественно, я любила напророчить. Пыталась угадывать, что люди думают обо мне. Чаще всего мои предположения, как и пророчества, оказывались далеки от истинного положения дел. Такие привычки усложняли жизнь и с болью отзывались во мне. Конечно, я изо всех сил с собой боролась, мне всё равно, что они думают. Но в редкие минуты искренности самой собой я понимала, что это только слова. Такая жизнь — настоящее безумие. Я не знала себя и не стремилась узнать, поскольку все силы уходили на то, чтобы предотвратить возможные проблемы. Один из самых больших моих страхов, что меня неправильно поймут. Многие из нас стараются любой ценой этого не допустить. Знаете почему? Если знать, о чём человек думает, можно поступать в соответствии с его мыслями. Так и я прощупывала ситуацию, чтобы держать её под контролем. Много сил тратила на то, чтобы не допустить ошибку. Если всё же меня неверно понимали, я во всём винила себя. Старалась делать только то, что понравится людям. Я хотела, чтобы они поняли мои мотивы и убедились, что я никогда не расстрою их. Я прежняя была похожа на жалкую копию себя. В жизни мы часто додумываем и предугадываем. На указывают слова «всегда», «никогда», «ничего», «все» и «всё». «Я всегда опаздываю», «он всегда в плохом настроении», «всё против меня», «у меня никогда ничего не получается» и тому подобное. К сожалению, эти предположения могут обернуться для вас не лучшим образом. Ведь мысли запускают определённую реакцию, слова и действия. Не считайте вы их верными, поступили бы иначе. Многим людям гораздо важнее доказать правоту своих предположений. Это шаблоны мы следуем ему, даже если он вредит нам. Если предсказанное вами сбывается, вы торжествуете, даже если не желали таких событий. Предположение — не лучший способ контролировать людей. Вы можете верить, что ваши уловки помогут вам управлять ситуацией, но это ошибка. Управлять можно лишь собой. К тому же в этом случае вы начинаете вести себя довольно странно. Страх вас заводит, но какова его причина? Разберитесь с догадками. Вы поступали в соответствии с ними. Почему? Все, что вы себе придумали, — ложь. Пусть вы оказались правы, что с того? Какова ваша цель, любовь людей? Их уверенность в том, что вы достойны быть их другом, поставщиком, клиентом или коллегой? Или так вы хотите заставить их уйти? Глубинные негативные убеждения подталкивают вас строить догадки, заставляют снова и снова повторять действия. Вы применяете старый шаблон даже с новыми людьми и в новых ситуациях в жизни. наблюдаете за своим поведением и увидите, как такой подход работает против вас. Догадки лишают эмоциональной свободы. Вы боитесь, что вас неправильно поймут или отвергнут, и вместо того, чтобы продвигаться, ходите по кругу. Отсюда и необходимость поразить окружающих своими поступками. Всё это выдумки. У монеты две стороны, а у истории из жизни несколько смыслов. Всё зависит от того, с какой стороны посмотреть. Сколько людей вовлечено, столько и будет точек зрения. Когда вы о ком-то или о чём-то сплетничаете, то придерживаетесь своей версии событий. Она основана на ваших убеждениях и, как следствие, догадках — Тем не менее, вы верите, что правы, что вы хороший, потому что этого требует ваша версия. Правильно и неправильно, хорошо или плохо — понятия субъективны. Вы можете проникнуться даже историями о других людях, погрузиться в них настолько, что примете за реальность. Проблема в том, что, принимая решения, вы руководствуетесь как раз этими рассказанными историями, и эти решения сужают видение и возможности. Любая придуманная история ограничивает вас в действиях, потому что вы привязаны лишь к одному результату. Вы снова и снова автоматически пересказываете себе одну версию, кем себя считаете и каким должны вас видеть люди. Вы можете поверить, что у вас есть хрустальный шар, который покажет, как сложится ваш день, но это всё только ваши догадки. Фантазии влияют на восприятие всего. Вы поверили в то, что себе рассказали, на основе этого вы носите оценки — хорошо, плохо и так далее. Строите шаблоны поведения. Вы не думаете, как повлияют ваши слова и действия на других людей. Вы просто следуете привычному сценарию. Многие истории версии событий кажутся вполне реальными, и вы наверняка найдёте тому доказательства. Вы даже можете не подозревать, что живёте внутри иллюзии. в лучшем случае чьи-то поступки или вопросы, заставят вас усомниться в подлинности вашей версии и очнуться. Осознанность даст понять, что вы считали реальностью лишь цепочку повторяющихся привычных придуманных историй, что доказательства вы выхватили из событий, происходящих не с вами. Вы начинаете осознавать, что выдуманные истории довольно токсичны, поскольку создают реальность, противоположную той, к которой вы стремитесь». Как только вы поймёте, что столкнулись с фантазией, спросите себя, зачем вам это нужно. Насколько это помогает вам в жизни? Делает ли счастливее? Как бы вы поступили, не зная этих историй? Один путь безопасный и знакомый, другой пугающий и неизвестный. Может, лучше отбросить фантазии и стать ближе к себе настоящему. Допустим, вы хотите, чтобы партнер вписался в картину жизни, которую вы сами придумали. Фантазия рисует вам детали. Дом, который вы хотите купить, мебель, которой хотите его обставить, ресторан, куда хотите пойти на ужин, всё, что вы хотите получить. Всё будет так, как вы хотите до того дня, когда ваш партнер заявит, что больше не хочет следовать вашим желаниям. Это вас возмущает, ведь иного пути быть не может». Вы ведь считаете, что любовь проявляется в том, что партнёр делает всё так, как вы хотите. Конечно, вы расстроитесь, почувствуете себя отвергнутым. Ваша реакция совершенно непонятна партнёру. Он просто устал во всём вам уступать. А вы не знаете, как себя вести с человеком, который осмелился возразить. Теперь у вас два пути. Бороться и настаивать на своём или смириться — и позволить партнёру сделать так, как он хочет. Вы можете иногда сомневаться в своих фантазиях. Вдруг это всё неправда? Положительный ответ многое покажет в новом свете, в том числе те вещи, для которых вы придерживались только своей версии, и изменит вашу жизнь. Но вы твердите «нет, он ошибается. Я несчастье, но меня полное право злиться. По-другому быть не может». Может, вы боитесь... что люди прекрасно проживут и без вас? Расстраивающие фантазии держат вас в тупике. Вы можете и дальше настаивать на своей правоте, а можете отказаться от предложений и понять, что они не имеют ничего общего с реальностью. Вы станете счастливее, когда прекратите подменять реальность фантазиями. «Что со мной не так?» Постоянное стремление доказать, что вы хороший, означает, что вы часто принимаете комментарии и, или действия окружающих на свой счёт. Они могут не иметь к вам никакого отношения, но если вы убедили себя в обратном, будете пропускать их через себя и использовать для поддержания негативных глубинных убеждений. Одной моей клиентке, преподавателю рисования, казалось, что люди не видят её в качестве художника, считают недостаточно талантливой и умной. Эта проблема всплывала всякий раз, когда женщина сравнивала себя со сверстниками. Она всё принимала на свой счёт. Улыбнулись ей, не улыбнулись, и искала причину в себе. Даже в снизившейся посещаемости занятия винила себя, хотя это было не так. Однажды одна из её учениц заявила. «Я не освоила здесь новую технику. Думаю, причина в том, что вы не слишком настойчивый и хороший педагог. Моя клиентка огорчилась и продолжала кореть себя. Я так и знала. Я никудышный преподаватель, мне надо уволиться. Эти мысли подпитывали убеждения в собственной неполноценности. Неважно, обоснованы ли заявление студентки. Проблема в том, что самооценка моей клиентки зависела от мнения окружающих, даже если это один человек. Проблемы есть у каждого. И люди часто проецируют свои страхи на других. И вы тоже, так что это верно для всех сторон. Если поведение другого человека становится для вас триггером, дело не в нём, а в вас, хотя это и трудно понять. Люди ведут себя так не специально. Они не знают, каков ваш эмоциональный багаж, к тому же у них есть собственный. Поймите, если кто-то говорит о вас плохо, причина не в вас, а в восприятии и убеждениях этого человека. «Минутка заботы о себе». Вместо того, чтобы строить предположения и собирать доказательства неких утверждений, спросите человека прямо, что он думает, что чувствует. Не бойтесь, вы это вынесете. Однажды мне пришел email от женщины, которую я считала подругой. Она предъявляла мне претензии. Страх заставил ее писать в таком тоне. В прежние времена такая ситуация вывела бы меня из себя. Я приняла бы каждый упрек, каждое обвинение... но сейчас поняла, что послание адресовано не мне, а её восприятие у меня через призму страха, её оценку реальности. Поверьте, это большая разница. Мы с подругой переезжали, дела у неё шли не лучшим образом, а дом нуждался в ремонте. Я была на взводе, это лишь нагнетало атмосферу. Я не реагировала уже так остро, как в былые времена, и задалась вопросом, верно ли оцениваю ситуацию или всё же драматизирую. Мне пришлось поработать над собой, чтобы перестать переносить на себя ее страхи и волнения. Я знала, что это не мои чувства. Окончательно справиться с собой я смогла, поняв, что присваиваю чужую проблему. Часто момент переноса и реакция на что-то происходит одновременно. Вы можете замкнуться или нападать, защищаясь. Интересно, что в реальности слова и действия другого человека могут не иметь к вам никакого отношения, но вы реагируете, основываясь на предположении, что он чувствует. Принимать близко к сердцу — всё равно, что прыгать в кипяток. Даже если вас критикуют, при желании можно докопаться до правды без самообвинений. Если вас выводит из себя критика, значит, внутри вас что-то задето. Попробуйте изменить ситуацию, выслушивая людей и не примеряя сказанное на себя После переезда в новый дом я не стала замыкаться в себе, а сказала подруге, что ее сетования по поводу недоделок в доме напугали меня. Я не обвиняла, и мы прекрасно обсудили проблемы. Поговорив открыто, я заметила кое-что ценное. Например, что подруга беспокоилась о моем благополучии, и я благодарна за это. Вы когда-нибудь обращались в службу поддержки? Вы, наверное, раздражались и думали, что они специально решили испортить вам день. 30 минут, вычеркнутые из жизни, в ожидании разговора с ботом. Ты ждёшь и злишься всё больше и больше. Когда вас переключают на сотрудника, вам хочется запустить руку в аппарат и оторвать собеседнику голову. Вы выплёскиваете эмоции, но ведь сотрудник не виноват в том, как работает компания — Он не связан с вашими предположениями. А если бы ваше раздражение могло говорить, что оно сказала бы вам? Может, стоит быть тактичнее с человеком, который выполняет свою работу, не осуждать его и не злиться, принимать на свой счёт или взваливать ответственность на невиновного — плохая затея. Но поймать себя на этом будет полезно. Отражение в зеркале жизни В других людях есть возможность увидеть себя. Возможно, вы слышали выражение, когда вы указываете на кого-то пальцем, обвиняя, остальные пальцы указывают на вас. Попробуйте посмотреть и глубже. Вам могут встречаться разные люди, но некоторые также будут о себе невысокого мнения. Допустим, вас ревнует мужчина. Просит показать телефон, может, даже тайком просматривает его, когда вы в душе. Начинаются скандалы. Каждый день одно и то же. Он ревнует, но дело не только в этом. Женщины обманывали его в прошлом, что повлияло на самооценку и добавило комплексов, а сейчас стало еще хуже. Но прежде чем мы зайдем далеко, обвиняя его во всех грехах, отметим, что и ваша самооценка, скорее всего, не выше. В окружающих мы видим то, что есть в вас. Подумайте об этом». анализировать реакции другого человека намного выгоднее, чем копить опасения и принимать всё на свой счёт. Вместо того, чтобы осуждать и строить догадки, прислушайтесь к себе. Если ваши опасения касаются кого-то из близких, и вы так ведёте себя постоянно, остановитесь и сделайте шаг назад. Попробуйте добраться до причины ваших страхов. Допустим, вы считаете, что подруга встречается с вами только когда удобно ей. Если она пропала, значит, занята, полагаете вы. Вы не идёте на контакт первой, считая, что она не хочет общаться и встречаться. Так могут пройти недели. Наконец подруга появляется. «Привет, давненько тебя не видно. Всё в порядке? Я хотела позвонить раньше, но подумала, ты не даёшь о себе знать, наверное, не хочешь общаться». Вы ошарашены, потому что думали точно так же. О чём это говорит, помимо того, что вы обе строите много догадок и избегаете общения. О том, что вы невысокого о себе мнения. Вам кажется, что вас терпят, не испытывая настоящей симпатии. Можно увидеть, как ваше чувство неполноценности отражается на поведении подруги, у которой есть те же комплексы. Это может помочь вам измениться, не дожидаясь, пока близкий человек продемонстрирует, как дорожит вами. Рассмотрите свои опасения. Вы считаете, что созданы для любви, а не для борьбы? Если да, что вы делаете для поддержания образа? Возможно, ничего, поэтому люди считают вас борцом, ведь вы со стороны кажетесь довольно воинственной личностью. Если относительно вас ошибаются и люди, и вы сами... Кто вообще может знать истину? Если заметите, что о вас строят предположения, найдите время поразмышлять об этом. Почему вы производите впечатление борца? Что вы защищаете внутри себя? Предположения других ложные, но и вы не проецируете в мир правду. Когда то, что вы говорите, делаете и думаете, не противоречит друг другу, вы находитесь в гармонии с собой и с миром, и это прекрасно. Неважно, строят ли люди предположения на ваш счёт. Когда то, что вы говорите, делаете и думаете, не совпадает, вы ищете помощи у других, домысливаете, фантазируете, перекладываете на себя или других. Неуверенно вы не чувствуете себя уверенно. Ваши действия основаны на предположениях о других, а не на правдивых знаниях о себе. Вы полагаетесь на то, что они думают и чувствуют, по вашему мнению, вместо того, чтобы позволить себе быть тем, кто вы есть. Используйте отражение в свою пользу. Допустим, мы заметили в партнёре склонность к соперничеству. По крайней мере, он всегда втягивает вас в игру и старается спровоцировать. Вы считаете его неудачником, обычно к концу партии он замолкает и уходит в себя. Вы не считаете себя сильным противником, но в случае проигрыша испытываете досаду. Вы думаете, он вам завидует, однако стараетесь быть хорошей девочкой и делать всё лучшее для партнёра. Сценарий весьма правдоподобный. Ваш друг может во время игры чувствовать себя менее уверенно, но как понять, так ли это? Способны ли вы увидеть истинное положение вещей, а не полагаться лишь на фантазии в голове, которые убеждают вас, что всё в порядке? Можете спросить себя, на каком основании считаете, что у вас всё хорошо, а у партнёра проблемы. Не хотели задать ему вопрос, что он чувствует, когда проигрывает? Можете сказать, что, по вашему мнению, он болезненно воспринимает проигрыш, но хотите знать наверняка, потому не полагаетесь на предположения, а спрашиваете напрямую. Вам же стоит задуматься о том, почему вы считаете себя лучше него, Почему уверены, что проблема именно у него? Когда мы кого-то осуждаем, а предположение есть форма осуждения, нами руководит потребность ощущать своё превосходство. Вы сами додумываете ситуацию, основываясь на недостатках партнёра, что позволяет считать себя лучше, но разве это способствует истинному восприятию себя? Распространённые предположения. Приведу краткий список наиболее частых догадок, которые могут оказаться болезненными. Вы предполагаете, что в вашей жизни чего-то не хватает. Вы осматриваете комнату и говорите «Ну вот и всё, так будет всегда» или «Я одна в прямом смысле, здесь кроме меня никого нет» или «У меня нет и не было, и никогда не будет». Или «Он лучше из всех, кто меня был и будет. К этому надо просто привыкнуть». Вы знаете, что о вас думают другие. Вы предвидите все возможные исходы любых ситуаций. Ваш ум найдёт решение проблемы, в которой задействованы чувства и эмоции. Это старые решения. Вы придумываете ситуации, обстоятельства, которые вынуждают испытывать ложное чувство безопасности. Вы полагаете, что знаете, что сделает другой человек, возможно, даже уверены, что перехитрите его. Вы уверены, что правы, о другой человек нет. Вы считаете себя жертвой. Вы можете прожить в воображении все роли драматического треугольника. Вы принимаете всё на свой счёт, то есть все слова и действия окружающих считаете связанными с вами тем или иным образом. «Самые распространённые опасения. Я навсегда останусь один. Я живу в одиночестве уже 10 лет, 3 года не ходил на свидания, никто и никогда больше меня не пригласит. Я никогда не получу повышения. Боюсь даже спрашивать об этом, ведь если мне откажут, я этого не переживу. Я вечно на мели, и так будет всегда. Ничто не изменилось с той поры, как я остался один». Мне надо что-то делать, чтобы заслужить любовь. Просто быть собой недостаточно. Я всегда готовлю, убираюсь и выполняю все прихоти партнера. Если я посвящу всего себя этому человеку, работе, образу жизни, то упущу что-то более важное. Со мной часто так происходит. Я принимаю решение а через 10 минут понимаю, что поторопился. В каждых отношениях я стараюсь изо всех сил сделать их успешными, но все они заканчивались и в этом обвиняли меня. Я всегда во всём виноват. Так будет всегда. Оставьте опасения и не принимайте всё на свой счёт. Когда вы часто боитесь и принимаете всё на свой счёт, вам трудно проанализировать, что к этому привело. Вы можете быть опечалены или озадачены тем, почему обстоятельства сложились так, а не лучше, и не понимаете, как своим же поведением потворствуйте глубинным убеждениям. Давайте примем меры, чтобы изменить ситуацию. Следующее упражнение поможет добраться до глубинных убеждений, которые движут вами при создании опасений. Можете выполнять это упражнение несколько раз с каждым опасением. Вам необходимо увидеть эти глубинные убеждения, чтобы понять, что вами движет, что заставляет вас лично создавать хаос в жизни. Упражнение. Изучите свои опасения и поймите, почему вы так поступаете. Возьмите дневник и выделите 40-60 минут, когда вам никто не помешает. Это упражнение состоит из восьми шагов. Отвечая на вопросы, обращайте внимание на свои чувства. Помните, что ваша цель — обретение самостоятельности, сострадания и уверенности, которые приведут вас к эмоциональной свободе. Но не всё сразу, разумеется. Работайте последовательно в удобном вам темпе. Выполнение упражнения потребует времени погружения в свои чувства. Переходите к следующему шагу, только полностью закончив с предыдущим. Они составлены так, чтобы вы постепенно, без спешки, погружались в себя. Перед началом подумайте, какой из областей своей жизни вы бы хотели заняться, что изменить или вывести из застоя. Подумайте о человеке, чьи слова или действия в этой области принимаете на свой счёт. Например, показателем того, что вы работаете там, где хотите, будет физическая реакция. А стоило вам подумать об этом, как сдавила грудь или появилась тяжесть, вы сжали зубы или ощутили напряжение в другом месте в теле. Внимательно отнеситесь к своей реакции. Теперь обратите внимание на то, как вы реагируете на свои мысли. Чувствуете себя заложником ситуации? Хотите выбраться из нее? Где ваше недовольство в большей степени связано с опасениями? Насколько и где чаще всего появляется дискомфорт, когда вы принимаете на свой счёт слова и действия других людей? В интимных отношениях или профессиональных, дружбе, выборе и постановке целей, умение справляться с болью или негативными эмоциями в предпочтениях? Возможно, в вас откликается фраза «Я очень хочу здоровых отношений, но у меня не получается», Зачем пытаться, раз все усилия напрасны? Значит, вы точно много чего себе напридумывали. Попытайтесь увидеть, где вы напрасно принимаете всё на себя и вините в неудачах. Мой партнёр так ни разу и не заговорил о том, что хочет на мне жениться. От этого я чувствую себя ужасно. Настройтесь на ситуацию, рассмотрите детали, чувства, эмоции, которые она вызывает. Эту ситуацию или ситуации вы будете изучать в ходе работы над упражнением. Если областей ситуации несколько, занимайтесь всеми по очереди. Помните, что важно использовать инструменты из третьей главы, чтобы понять свои настоящие чувства. Шаг первый. Назовите страхи. Сосредоточьтесь на чувствах, связанных с той сферой жизни, над которой вы будете работать. Существует ли в вашей голове один глобальный страх, охватывающий все сферы жизни? Один страх или одно ожидание порождает второй, потому, скорее всего, появятся и другие. Запишите основное в дневник. Размышляя об опасениях и страхах, внимательно отнеситесь к ходу своих мыслей. Например, когда вы говорите, что всегда на мели, с чем это связываете? С работой, управлением своими финансами или с привычкой бездумно тратить деньги? Старайтесь конкретизировать детали страха. Люди склонны делать обобщение, так что глубокое изучение откроет вам много нового. Как только вы сфокусируетесь на страхе, работайте с ним ежедневно, наблюдаете, как он проявляется в разных ситуациях, Вы поразитесь, сколько места он занимает в вашей жизни. Не расставайтесь со своими страхами, опишите их в дневнике, начав словами: "Мой главный страх". Перечислите детали, например, ситуации, время суток, как страх влияет на ваше отношение к себе или на происходящие события, связанные с вами, или нет. Шаг второй. Какие эмоции вызывает страх? В течение дня обращайте внимание на то, когда страх или опасения всплывают в голове. К настоящему моменту вы должны видеть их достаточно чётко. К следующему шагу переходите, когда вы на взводе. Что привело вас к такому состоянию? Например, вы боитесь, что вас никогда больше не пригласят на свидание. Допустим, вы посетили сайт знакомств, и человек, которому вы написали, вам не ответил, чего вы вините себя в неудач. Ваше опасение будет тревожить вас каждый вечер пятницы, потому что вы уверены, что у всех людей в это время свидания. Вы также замечаете, что ничего не предпринимаете, чтобы изменить положение. На самом деле вы думаете, что раз вас не пригласили на свидание — Не стоит даже пытаться. И вы опускаете руки. И вот ваша лучшая подруга сообщает, что выходит замуж. Вам надо справиться с бурными эмоциями, если только вы не в истерике. Найти эмоцию, связанную с глубоким чувством внутри, погрузиться в него, где бы оно ни находилось в вашем теле. Это то же самое действие, которое описано в главе о необходимости испытывать чувства, работая с триггерами. Прислушавшись к себе, вы заметите боль и или неприятные чувства, которые в связи с этим возникают. Необходимо их проговорить. Каждая эмоция связана с вашим опасением, например, одиночество, счастье, печали, недоверие и так далее. Запишите их в дневник, начав словами. Эмоции, связанные с моими опасениями и предположениями, следующие. Шаг третий. Конкретизируйте. Переходите к этому шагу только после того, как распознаете главный страх и связанные с ним эмоции. Теперь изучаем спровоцированные страхом эмоции. Они подтверждают ваш страх или опровергают его? Предположим, вы счастливы, убеждая себя, что партнер сделает вам предложение, как только поймет, что вы та единственная. Однако партнёр не форсирует события, встречается редко, и только внутренняя надежда не позволяет вам разорвать отношения. Ничто в настоящем не подтверждает ваше предположение, но результат, которого вы ждёте, заставляет заглушать настоящие чувства. Ложная надежда — самообман. Вам стоит заглянуть глубоко в себя, чтобы понять, когда вы строите ни на чём не основанные предположения, попросту фантазируете, отдаляетесь от реальности, вероятный страха испытать разочарование или, ещё хуже, из убеждения, что заслужили эту боль. Каких чувств вы избегаете, погружаясь в свою фантазию, какую пользу вам это приносит? Она есть всегда, например, возможность не испытывать беспокойства, разочарования или отчаяния. Запишите эмоции, связанные с предположением. Шаг четвёртый. Понимание глубинных убеждений. Погрузитесь ещё глубже в себя и постарайтесь понять, каковы убеждения, связанные с этими эмоциями. Они, как правило, связаны с вашей самооценкой, чаще всего низкой. Я недостаточно хорош. Если вспомнить о приведённом ранее примере о романе, который должен был бы закончиться свадьбой, глубинное убеждение следующее. Я не заслуживаю рядом с собой человека, который захочет связать со мной жизнь. Приходится довольствоваться тем, что есть. Если вы уверены, что нашли главное глубинное убеждение, запишите его и несколько раз произнесите вслух. Начните, например, так. Моё главное глубинное убеждение связано с предположением. Если чувствуете в теле дискомфорт, значит, вы на верном пути. Тело никогда не обманывает. Каждый раз, испытывая эмоциональную реакцию, прислушивайтесь к себе. Вы поймёте, что тело тоже реагирует. У вас есть выбор. Вы можете принять убеждение противиться или противостоять. Многие из нас всю жизнь сопротивляются, гиперкомпенсируя или дистанцируясь от настоящих чувств, связанных с глубинным убеждением. Ни одна из этих тактик не пойдёт на пользу. Вы растёте и развиваетесь, когда противостоите своим убеждениям. Меняясь к лучшему, вы понимаете, что надо не бороться с убеждениями, а принять их. Принять и полюбить несчастного прежнего себя — допустившего столько ошибок. Шаг пятый. Объедините опасения, предположения, шаблоны, убеждения. Как видите, изучение предположений и опасений — способ подобраться к глубинным убеждениям и разорвать круг болезненных событий, которые они создают. Шаблоны поведения, которые вы используете в жизни, поддерживают убеждения в активном состоянии. Если я считаю, что никогда не смогу создать семью, то буду вести себя так, что точно останусь одна. Мои действия и их следствия только укрепят меня в моих предположениях и дальше по кругу. Изучите опасение, которое легло в основу придуманной вами истории, как оно влияет на то, что вы говорите и делаете. Рассмотрите, что из этого повторяется. Проследите связь между опасениями, предположениями, шаблонами, убеждениями. размыслите и запишите всё в дневник, а затем прочитайте. Читая, вы поймёте взаимосвязь лучше, чем обдумывая. Обратите внимание на все сферы жизни, в которых вы придерживаетесь этого убеждения, предположения, опасения и шаблона. Главное в этом деле — осознание, оно поможет соединить все понятия. Проанализируйте своё поведение на работе, дома, с друзьями и в интимной жизни. Что вы заметили? Каковы ощущения? Позвольте себе некоторое время прочувствовать всё, что испытываете. Вы можете возвращаться к этому в разное время, не пытайтесь сделать всё и сразу. Шаг шестой. Вернитесь в прошлое. По возможности изучите негативные убеждения, опасения и предположения, которые вы строили в более ранние периоды жизни. Когда и почему они появились и стали закрепляться. Если вы проследите по этап, вернувшись в самое детство, вы поймёте, почему стали полагаться на ложное восприятие и как оцениваете сквозь него происходящее. Обязательно запишите свои мысли. Шаг седьмой. Загляните в будущее. Я попрошу вас ответить на вопрос, если вы продолжите придерживаться прежних предположений и управлять своими поступками, вне зависимости от того, игнорируете их или признаёте, как это повлияет на вашу жизнь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Запишите свои мысли, стараясь не упускать детали. Шаг восьмой. Действуйте. Действие — это необходимое условие. Просмотрите сделанные выводы и определите вещи, над которыми готовы работать. Бессмысленно сопротивляться или гиперкомпенсировать, чтобы доказать себе, что негативные убеждения необоснованы или что ваши основные опасения безумны. Смысл в том, чтобы взять себя в руки, проанализировать, как работает шаблон поведения и сделать первую попытку его изменить. определитесь со своим состоянием и тем, какие действия можете предпринять. Например, услышав, что подруга выходит замуж, вы выдаёте первую реакцию. Вы не скрываете уязвимость и ведёте себя естественно. Вы не пытаетесь выглядеть иначе или дать понять, что испытываете совсем другие чувства. О её реакции вы не задумываетесь, потому что вас волнует не она, а то, как выбраться из ямы, в которую вы сами себя загнали. Если вы считаете, что всегда будете одиноки, изучите своё поведение и постарайтесь изменить его. Сделайте первый шаг к сближению с людьми. В следующий раз, когда вас куда-то пригласят, не отказывайтесь, непременно идите. Согласитесь на то, что выведет вас из зоны комфорта, но кажется любопытным и привлекательным. Не стоит делать вещи, которые вы ненавидите, но не отказывайтесь от того, что лишает привычного состояния комфорта. В этом случае вы меняетесь. Смысл в том, чтобы противостоять своим предположениям и опасениям, делать то, что кажется вам невозможным. Не стоит забывать, вы меняетесь к лучшему, а не продолжаете бороться. Борьба заставит вас застрять надолго в старом состоянии, будет отвлекать от развития, вы сосредоточитесь не на работе с чувствами, а на самой борьбе. Запишите, какие действия предпримите. Когда начнёте действовать, убедитесь, что вы проживаете все свои чувства. Не подавляйте эмоции и не совершайте поступки лишь с целью просто что-то делать. Вы должны прочувствовать перемены. Вы делаете, чтобы получить новый опыт, который поможет отказаться от предположений и опасений, сломать негативные глубинные убеждения о том, какой вы.